Глава 9. 2 дня прошли очень приятно. Время от времени придирчивый и подозрительный покупатель требовал от Руиза, чтобы тот попробовал его собственный товар. Но постепенно жители Сигатума решили, что он достоин доверия, и стали покупать у него без осторожности. Руис общался с самыми различными горожанами и стал чувствовать себя более уверенно в своей роли. Однако немногие из местных могли позволить себе ту цену, которую он назначал. Поэтому на третий день дела пошли значительно медленнее. Руиз сидел в одиночестве уже два часа после обеда, ожидая следующего покупателя. Никто не приходил, и Руиз решил, что, возможно, настало время переходить в следующий город, побольше. Когда он услышал лязг и шипение подъехавшей паровой кареты... Секунду спустя посыльный от лорда Бринс-Левоса, топая, вошел в общий зал, одетый в черную ливрею слуги лорда. Посыльный был крохотный человечек, почти карлик, но перед столом Руиза он вытянулся так, как только позволяло его тело. «Лорд требует твоего присутствия во владении Бринс-Левоса». Руиз поднял бровь. «А? А почему это?» Если ты будешь столь любезен объяснить подробнее. Человечку некогда было удовлетворять любопытство Руиза. Требование лорда достаточное объяснение. Мне сомнение, лорд вознаградит тебя за ловкую и скромную службу или накажет тебя, если ты того заслуживаешь. Несомненно, мрачно сказал Руис. Он стал собирать свой товар и заталкивать его в мешок. Ему казалось, что перед ним несколько возможностей. Он мог ударить человечка по голове и пропасть в пустыне. Только для того, чтобы рискнуть быть выслеженным, сбешённым от его непослушания лордом и его охотниками, которые верхом на животных и с помощью вынюхивающей своры могли бы без малейшего труда поймать его. Он мог страхнуть посыльного по голове и украсть его паровую карету. Это могло бы дать ему возможность убежать от местного лорда. Но недостаток плана был в том, что это навсегда налагало бы на него опятно великого мошенника. Поскольку только у лордов были личные паровые экипажи, и они серьёзно относились к этой привилегии. Каждый законопослушный человек на Фараонии будет против него. Или же он мог спокойно пойти по вызову, понравиться лорду, и спокойно пойти дальше через несколько дней. Кто знает, может быть, он узнает что-нибудь полезное во владении лордов. В конце концов, именно на деньги лордов устраивались искупления, магические представления, которые были главной формой искусства на планете. Руиз вздохнул. Ему вспомнилось безумное лицо лорда Бринс Левоса. Воспоминание вряд ли располагало к тому, чтобы желать скорее познакомиться с лордом. И все же, был ли еще какой-то разумный выбор? «Мне надо оплатить свой долг трактирщику», — сказал Руиз, когда закончил упаковывать свои флаконы. Посыльно и равнодушно кивнул. Руиз нашел Денклара в кладовой, где он проверял щита. «Меня вызывает лорд», — сказал мрачным тоном Руиз. Денклар не выказал удивления. «Тогда придется тебе идти. Хочешь моего совета?» Разумеется. Тогда слушай. Семейная линия Бринсливосса очень древняя. Первый Бринсливосс был фокусником во второй эпохе, почти 600 лет назад. Его потомки становились с веками всё страннее и страннее. Нынешний Бринсливосс скор на обиду, а его каталог того, что может считаться оскорблением, постоянно пополняется и расширяется. Ну, вот пример. Не критикуй ничего, что ты увидишь во владении. Ни слуг, ни животности, ни кухню. А она почти невыносима. Должен предупредить тебя. И я думаю, что Бринсли воз специально располяет себя такой кухней, чтобы сильнее наслаждаться своими приездами сюда. Не будь ни в коем мере дерзок. В то же самое время избегай даже дуновения неискренней покорности. У Бринсли Восса замечательно тонкий нюх на неискренность. Не взирай на то, что он сумасшедший. И прежде всего, не гляди с восхищением на его жон. Я постараюсь сохранить в памяти всё это. Пока что не отдавай мою комнату никому другому. Я вернусь назад через день другой. Вот, сохрани мой жезл, пока меня нет. Лорд несомненно не даст мне пронести в замок ничего, что напоминало бы оружие. Денклар взял посох ружьё осторожно и аккуратно. Не даст, это точно. Денклар ничего больше не сказал, но Руиза показалось, что он увидел проблеск жалости в жёстких глазах Денклара. Снаружи немного ржавая правая карета ждала его. Она была низкая, вытянутой формы. словно удлинённый пушечный снаряд на четырёх унизанных спицами колёсах с небольшой кабиной спереди и прицепом-углевозом сзади последним жестом пригласил Руиза в кабину руис уселся на вытертое сиденье и оглянулся вокруг с большим интересом поскольку это должна была быть его первая поездка в фараонской машине инженерное решение казалось фундаментально разумным хоть даже не слишком пышным и своеобразным Прикрепления были при украшены изысканными резными узорами, главным образом цветущими лозами с острыми шипами. Обивка некогда была роскошной. Она была сделана из кожи красной ящерицы. На ней ещё остались следы первоначального цвета. Даже головки болтов были выполнены в виде маленьких ехидно смеющихся лиц. Их широкие улыбки образовывали щели для отвёрток. На петлях были стилизованные солнечные вспышки. Тысячи мелких деталей показывали, что машина была сделана с художественным вкусом и старанием, но уровень её содержания оставлял желать лучшего. Посыльный влез на водительское сиденье, которое было усеяно подушками, чтобы дать ему возможность видеть сквозь стекло. Он бросил пылающий взгляд на Руиза, словно желая посмотреть А смеется ли он сделать какое-либо замечание насчёт подуши? Руис спокойно улыбнулся. Посыльно снял машину с тормоза и толкнул вперёд рычаг включения, чтобы энергия передалась высоким железным колёсам. Машина слегка закачалась, издала прозистующее шипение, а потом затухла прочь от приюта Денклара. Руис оглянулся на выбеленное здание, чувствуя странное сожаление. Его пребывание тут было приятным и спокойным, если принять во внимание все обстоятельства. Крохотный человечек вёл машину с небрежной грацией, медленно набирая скорость, пока их трясло на ухабах дороги, и они выбирались на лучшие места. Когда они свернули на главную дорогу, он передвинул рычаг до упора, и карета, казалось, заскакала по дороге, больше напоминавшая стиральную доску. Амортизаторы и рессоры были не очень-то эффективны. И прежде чем они проехали километр, Руиза начали болеть почки. Он подумал, не занимал ли уж постыльно и свою теперешнюю должность с самого раннего детства. И уж не мучения ли с ней связанные замедлили его рост. 15 минус спустя, когда уже в подножие плато, на котором стояло владение Бринсливоса, было перед ними, Руизу представлялось, что он стал на несколько сантиметров короче, чем когда они выехали из Тиготума. Посыльный резко замедлил ход, чтобы машина смогла взобраться на холл. Дорога туда, казалось, была в еще худшем состоянии, чем та, что вела вниз, в Тиготу. И Руиз постоянно сидел в готовности немедленно выброситься из машины, если только осыпающаяся дорога начнет сползать под весом кареты. Но они благополучно добрались до бронированной подъёмной решётки, которая была утоплена в скалу. Дорога вела сквозь двадцатиметровый тоннель, прорезанный сквозь скалу основания плато, а потом в главный двор, где карета остановилась среди выхлопов дыма, которые заслонили вид владения Брислевоса. Когда пар и дым рассеялись, Руис мрачно огляделся. не в силах устоять от приступа самого черного пессимизма. Множество железных клеток висели на крепостных стенах, а в них скрючились иссохшие трупы. В центре двора из маленькой часовинки торчали высокие острые поля. Сам их вид предполагал весьма скверное назначение, что усугублялось их непосредственной близостью к виселице с тремя петлями. Руиза передернула. Денклар претендовал на то, что ему удаётся усмирять поведение лорда. Интересно, как это подумал Руис. Приехали, сказал посыльный с видом мрачной категоричности. Его маленькое личико не отражало никакой радости по случаю приезда. Ируис догадался, что принц Левоса не очень-то любил его верный слуги. Так я и понял, ответил Руис. Ну, тогда вылезай. Он тот управляющий проведёт тебя в твою комнату. А лорд призовёт тебя, когда захочет. Посыльный указал на маленькую дверцу во внутренней западной стене, где его поджидал пожилой горбун, чьи бугристые черты лица освещало выражение дружелюбного идиотизма. Проис вылез из кареты и вежливо кивнул посыльному. "Одно удовольствие с вами ездить", сказал он искренне. "У вас замечательная машина". Лицо посыльного слегка потеплело. Да, этого у неё не отнимешь. Хотя она заслуживает лучшего ухода, чем сейчас. Но потом он покраснел, словно сказал опасную вещь, и тем сделал глупость. Лицо его снова стало замкнутым. Карета профектела к гаражу, который, очевидно, находился за виселицами под низкой широкой аркой. Руис пожал плечами и понёс свой мешок к двери. Яр얗но, это был вход для прислуги. Привет, сказал он Горбону. Горбон наклонил голову, широко открыл двери и жестом приказал Руизу следовать за собой. Руис подумал, что Горбон не умеет говорить. Они прошли через тёмный холл, узкой лестницей. Управляющий зажёг свечу и пошёл впереди Руиза по лестнице, которая изгибалась и извивалась самым причудливым образом. Они прошли множество крохотных лестничных площадок. Окон нигде не было. Наконец, они пришли на этот этаж, где предстояло разместиться Руизу. И управляющий отмкнул и дверь на лестничную площадку, и дверь в комнату Руиза, которая оказалась маленькой и промозглой. Внутрь Руиза шёл весьма неохотно. Вероятно, лорд Бринсливосс держал своих гостей в вертикальной тюремной башне. В закоу в стене, узенькое окошко щёлка пропускало солнечный луч. Простенькая кровать с верёвочным матрасом, ночной горшок, умывальник и потрёпанное клечатое одеяло составляли убранство комнаты. Руис вздохнул. Денклар и его приют Денклара показались ему убежищем комфорта и безопасности. По крайней мере, подумал Руис, комната относительно сухая. И ни каких крупных грузнов и насекомых видно пока не было. Горбун беззубый хмыльнулся и поклонившись вышел. Он закрыл дверь, и секундой позже Руис услышал лязг ключа в замке. За ним последовал ещё один звук, потише, когда управляющий запирал дверь на лестнице. Замки были своеобразным утешением. Они недолго стоят против орудий Руиза. Если ему понадобится выйти отсюда, Но они успокоили его относительно его собственной безопасности. По крайней мере, на время. Он устало опустился на верёвочный матрас и стал оценивать своё положение. Он не мог стряхнуть с себя дурные предчувствия, хотя, думал он, это вполне понятно при таких-то условиях. Он был в руках человека, который очевидно не знал границ своим капризам. Никакого ограничения своей власти. А это никогда не бывает здравой ситуацией. Вдобавок, Руис всё ещё чувствовал себя не в своей тарелке из-за того, что фараон был чужим миром, а он лично не совсем уверенно вжился в свою роль. Он улёгся на койку, сосредоточив внимание на грубом камне потолка. Он надеялся, что Бренсливосс соблюдал местные фараонские обычаи. которые признавали за продавцами змеиного масла большей права на эксцентричное поведение, чем за остальными низшими кастами. Он надеялся достаточно развлечь брэнсливоса, чтобы избежать его неудовольствия, но в то же самое время ему нельзя остаться настолько притягательным для лорда, чтобы тот предложил бы ему постоянное место в своём владении. Мысль о том, что придётся оставаться здесь долгое время, наполняла унынием. Поэтому он отбросил её в сторону и вместо этого сосредоточился на том, как ему поймать браконьера.